Глава 2. Багровое поле, правый фланг Склобинского войска. Король Аджи Корк. Барабаны. Рокот сотен, тысяч барабанов раздаётся задолго до появления Заурского войска, предвещая приближение врага. Их мощный гул отражается в сердцах построившихся бойцов страхом, неуверенностью, сомнениями. Нет, лица моих пикинеров, потерявших свой дом и близких, родные большинства из них так и остались за горным хребтом, исполнены мрачной решимости. Они уже не раз сходились лицом к лицу с врагом, бились и побеждали. Всего три месяца назад слабо обученная и плохо вооруженная толпа, сейчас же монолитный строй ветеранов, где все без исключения матерые бойцы, закаленные в битве. Нет, мы не прогнемся и не отступим, но как придут себя в бою руги? Сколько воинов Ромаданского имеют реальный боевой опыт? Сколько из них способны ломать свой страх усилием воли, являя истинно воинское мужество? и чем отразилась в их сердцах весть о практически трёхкратном превосходстве врага. Вспоминать выражение лица воеводы в момент доклада дозорных даже как-то страшновато. Его исполненный ярости взгляд чуть ли не прожёг во мне дыру. И только безмерное изумление, пополам с растерянностью отразившееся на моём лице, несколько поумерили его пыл. А ведь поначалу князь Серьёз считал, что мы с Бергарским приукрасили свои подвиги, набивая себе цену и тем самым ввели полководца в заблуждение насчет реальной численности врага. Но оставшаяся часть доклада дозорных, сумевших взять языка, расставила все на свои места. К заурцам прибыл вспомогательный корпус, практически полностью перекрывший понесенные потери. Что же, как оказалось, я не лгал, только от этого не легче. Уверенный в своих людях и крепости подготовленной нами позиции, воевода не стал снимать с севера мощный заслон в 8 тысяч воинов. Григорий Романович решил подстраховаться на случай неудачи Едрика. Нет, он, конечно, направил тут же гонца товарищу воеводы. Вот только прийти к нам на помощь они вряд ли успеют. А значит, 14 против 37. Таков расклад перед боем. Перекопанный, отлично укрепленные редутами центр поля заняли приказы в 5 сотен стрельцов. По одному на каждое из семи укреплений. Все пространство перед нами перекрыто гештанскими рогатками, расположенными по самой бровке глубокого рва. Левый фланг держит солдатский мушкетерско пикинерский полк. «Правый – мои пикинеры и смешанный отряд стрельцов, рагорцев и лехов. Перед нами нет рва, а за спиной редутов. Все укрепление состоит из гештанских рогаток». Я предлагал воеводе подготовиться к обороне так же, как мы в свое время укреплялись у Ельчика, но князь решил сохранить возможность для маневра своей многочисленной латной конницы. Вся легкая артиллерия придана пехотным подразделениям в поле, на порядок усилив крепость нашей обороны, а вот среднюю дальнобойную князь развернул на невысоком холме – Какая-никакая, а высота. Здесь же встали 3000 пешцев-лехов вместе с моим отцом и братом. Здесь же расположена ставка воеводы. У самого подножия холм прикрывают справа, крайний рядут, слева ряды пикинеров. По сути, самое защищённое место. Вот только я уверен, что и атаковать высоту будут усиленно. Панцирная конница сосредоточена второй линией на флангах. Причём за нами держится четыре ритарских полка по 5 сотен всадников в каждом. Неплохое подспорье на случай, если нас все-таки потеснят. Одним словом, крепко и надежно, и против 20-25 тысяч заурсов мы бы наверняка сдюжили. Да кто же знал, что у мамлеков еще один корпус в запасе имеется? Сколько же их? От невольного возгласа, раздавшегося позади, меня будто обдало морозом по коже. И ведь действительно, собранное в единый кулак заурское войско буквально заполнило все пространство впереди, так что не видно горизонта. Огромная, колыхающаяся темная масса пехоты и всадников врага, над головами которых возвышается целый лес копий, знамён и бунчуков, неотвратимо наползает на нас, словно буйствующие стихии. И одно лишь это зрелище сокрушает сейчас мужество наших воинов. Переживём ли мы этот день? Беркирага, стамбу Агасы Каковы мысли моего первого советника, уважаемого командира корпуса Яничиры? Голос у Нури Паши сухой и отстранённый. Взгляд холодный и даже немного пренебрежительный. Ну что же, наш тонкий стратег вынужден старательно играть роль бесконечно уверенного в себе полководца, для которого противник только прах под ногами, а самые близкие и доверенные люди – челядь, чьё мнение спрашивают, лишь отдавая дань традициям. А причина лицедейства обычно прямого и особо никого не стесняющегося Сираскира сидит у дальнего угла шатра, соскучающей и исполненной реального презрения миной. Да, запросив вспомогательный корпус, Нори Паша как-то подзабыл, что командиром его поставили родственника султана по материнской линии, Мустафа Пашу. Благодаря родственным связям с самим султаном, Мустафа занимал в столице довольно высокое положение и много о себе мнил, хотя ничем выдающийся, на мой взгляд, не выделялся. Нет, далеко не дурак, но уж точно не мудрец, да и умным, разумным человеком я бы его не назвал. Ибо, поддавшись могучему давлению окружающей его лести и роскоши, Мустафа позволил покорить себя гордыне и тщеславию, превратившись в мерзкого сноба, но при этом не лебезящего перед султаном. Султан же, не особенно одобряющий проявление подобной независимости, или предпочитал не замечать родственника, или старался под любым благовидным предлогом сослать его в провинцию или в действующую армию. Высшая награда для многих военачальников – командование отдельным войсковым корпусом – для Мустафы является всего лишь очередной ссылкой. Что еще можно сказать про родственника султана? Не самый последний трус, но и храбрости от него ждать не приходится. Не самый последний подлец, но при случае в спину ударит без лишних сомнений. Словом, один из многочисленных представителей ворождающихся знати природных мамлеков, некогда славившихся своей честью, доблестью и воинским искусством, но и не самый худший из них. Родись он другой семье и начни свой путь со службы в Еничиры, и, как знать, может быть сегодня повел Арту в чине черваджи Баши. А так, под ногами не путается, и то ладно. Склабины повторяются, даже поле боя выбрали похожим на место нашей прошлой битвы. Но в этот раз их позиции явно слабее. Жесткая оборона в центре вряд ли преодолима при текущей расстановке войск. Но в то же время такое построение весьма уязвимо. Посмотрите на поле. Каждый редут прикрывается огнем соседей и пользуется их защитой, кроме крайних, прижатых к флангам. На правом стоят рагорцы, нам давно знакомые как их стяги, так и боевые качества. Эти будут стоять намертво. На левом построились руги, по внешнему виду, или кондотта ланскнехтов, или выученный на их манер отряд пикинеров. А вот на стыке фланга и центральных укреплений расположена высота с артиллерийскими батареями, казалось бы, самой защищенной и сильной позицией войска врага. Но это только на первый взгляд. Самая большая ошибка вражеского военачальника, он практически лишил свою пехоту свободы маневра. Мы можем ударить на левый фланг и всеми силами атаковать редуту холма, Стрельцы из соседних укреплений не смогут прийти им на помощь. А коли все же попытаются, так мы или имитируем атаку на опустевшее укрепление, или, а почему бы и нет, действительно его захватим. И какими силами стамбуагасы предлагает атаковать? Голос Нури Паши звучит все так же отстраненно. И даже я, человек, давно его знающий, не могу понять, одобряется, раскир мою идею или нет. Впрочем, все равно, ведь я предлагаю единственный успешный вариант действий. Не стоит забывать, что на холме расположена большая часть артиллерии склобинов. Если не уменьшить число их пушек, то наша атака бессмысленна. Нет, я думаю, что начать нужно огнем дальнобойной осадной артиллерии. У врага наверняка нет пушек, способных ответить ей на равных. Под ее прикрытием выдвигаем вперед батареи тяжелых орудий, тех, что калибром чуть меньше, и равняем холм с землей. Да, эти пушки окажутся в зоне досягаемости огня противника, но ведь у нас больше орудий, а Топчу и Брагим Бея знают свое дело, как никто другой. Лишь легкая улыбка, скользнувшая по губам командира корпуса Топчу, да отвешенный им вежливый полупоклон — вот и все, чем старый товарищ позволил себе ответить на столь приятную ему похвалу. Но что поделать, все командиры следуют примеру Нури Паши, старательно копирующую привычку родственнику султана держаться холодно и отстраненно. Хотя дело скорее не в Мустафе, а в охватившей столицу чрезмерной спеси. Как только мы заткнем пушки врага, а случится это, думаю, не раньше, чем через пару-тройку часов, Азепы пойдут в атаку. Контрбатарейная борьба сожжет большие запасы пороха, поэтому расстрелять оставшуюся без прикрытия пехоту левого фланга мы не сможем. Но дать залп другой, чтобы смешать ряды врага, вполне возможно. Кроме того, стоит обработать крайний редут огнем мортир, дабы ослабить резвость его защитников. Азепы будут атаковать под прикрытием четырех орд Е-Ничиры. Их огневой поддержки хватит, чтобы прижать стрелков с клабинов. Думаю, 2000 Азепов сумеют захватить редут. Ещё тысяча воинов разобьёт хлипкие укрепления левого фланга, после чего они меняют направление атаки и поднимаются на холм. А вот наёмников или подражающих им компьеносцев Ругов сокрушат две тысячи сипахов из пришедшего к нам на помощь корпуса Мустафы Паши. Надеюсь, почтенный светоч мудрости Нури Паша согласен с ходом моих мыслей?» Сераскир сверкнул глазами, выдававшими охватившие его чувства, но голос сохранил ровным. «Я согласен. Прибывшие воины ещё не побывали в бою». А предложенное есть шанс отличиться и явить перед лицом войска свою истинную храбрость. Ого! Анури Паша не подкачал, сразу воспользовался моей подачей и продемонстрировал собственное главенство. Впрочем, и он, и я внутренне напряглись, ожидая реакцию Мустафы, но ее не последовало, словно родственнику султана вовсе не до нас, и он дико скучает, коротая время в нашем обществе. А ведь, возможно, так оно и есть. Атаку тяжелой кавалерии стоит поддержать хотя бы тысячи делилер, что пойдут второй линии. Одновременно с ними холм атакуют все имеющиеся в нашем распоряжении сотни серденгичи. Их задача — захватить высоту. Атаку сорвиголов усилят орты яничиры, а за ними поднимутся топчу с пушками. За позициями склобинов можно различить кавалерию. С холма огонь нашей артиллерии смешает их ряды. Разве вы только что не говорили, будто бы пороха останется слишком мало? Впервые за все время совета подал голос Мустафа Паша с этой пренебрежительной линцой. Чуть похолодев внутренне, я ответил все так же спокойно и уверенно. Зная Ругов, я готов предположить, что в их распоряжении имеется тяжелая конница. Собственно, мы столкнулись с латными всадниками еще в Рагоре, так что да, я уверен, что у склобинов есть панцирная кавалерия. Ведь иначе бы они перекопали все поле, а не только центр, рассчитывают ударить на флангах. Но налево им будет мешать собственная пехота, что рано или поздно, а я думаю, скорее всего, рано, окажется смятой и побежит. А против правого мы выставим 6 целых орд Яничиры и десятка три легких пушек. Атаковать такое количество стрелков кавалерии безумие, а если они на него решатся, 5000 сипахов Гасанбея будут ждать их атаки. Последний энергично кивнул, поддерживая сказанное мной. Что касается запасов пороха. Тратить его на пехоту, пусть даже пекинеров, слишком расточительно. А вот уничтожить с его помощью ударную силу врага тяжелую кавалерию вполне уместно. Заняв холм, разместив на нем собственную артиллерию и отогнав огнем пушек тяжелую кавалерию, мы сможем окружить редуты и правый фланг. И пехота склобинов будет вынуждена или сдаться, или прорываться с боем под нашим огнем, через поле, где есть маневр для кавалерии. И я уверен, что они не вырвутся. Я разгорячился, словно уже в виде, как бегут стрелки склобинов, как гибнут они под копытами ак и Делилер, как рубят их саблями наши всадники. Судя по одобрительной ухмылке Нури-Паши, Ход моих мыслей ему понравился. Твои рассуждения свидетельствуют о твоей мудрости, Берке Рога. Впрочем, я выслушаю всех, ибо слова каждого моего соратника ценны. Он картинным жестом обвел рукой всех собравшихся в шатре. Но от меня не укрылся быстрый одобрительный взгляд, чуть потеплевший глаз Сераскира. Думаю, особенных изменений в мой план битвы не последует. Седьмой редут. Тимофей Кольцо. Сотник стрельцов. «Огонь!» Дружный залп двух десятков стрельцов сливается с залпами бойцов соседних сотен. Пытающиеся доломать рогатки заурцы во множестве падают в ров, поймав свинцовые подарки. В очередной раз. «Садись!» Ответный залп с обратной стороны рваний столь эффективен. Большинство пуль, посланных яничиро, вонзились в земляные, укрепленные деревом стенки или просвестили над головами успевших спрятаться стрельцов. Лишь малая их часть настигла самых нерасторопных воинов. В ответ ударили ядра наших лёгких пушек. Но вслед за вражеским залпом из рва поднялась ещё пара сотен заурцев, с утроенной силой начавших крушить рогатки. И прежде чем бойцы очередной шеренги поменялись с разрядившимися товарищами, прильнув к проёмам в стене, враг успел прорваться за первый ряд укреплений. Огонь! И вновь воины врага падают. Но в этот раз часть их встаёт, как только рядут за волоклоп пороховым дымом. Догадались стервецы, что нужно успеть залечь. А следом за ними... Ров минует новые сотни. «Садись!» После огня Яничиры происходит очередная смена, и к пяти проемам встает два десятка моих стрельцов, по четыре на каждый. Меняются шеренги без команд. Перезарядился? Вперед. «Огонь!» Дружный залп всего сотни воинов сметает большинство прорвавшейся за поломанной рогатки, но есть и продолживший свой остервенелый бег. А мне вновь приходится, что есть силы кричать «Садись!» ведь именно по моей команде бойцы укрываются за стенкой. Огонь! Самые шустрые заурсы уже успели пробежать половину пути от гребня вала до стены. Зал постудил их пыл, но за спиной прорвавшихся уже беспрерывным потоком поднимаются из рва свежей силы. Садись! Картечу! Бей! Могучий голос головы нашего приказа раздается над редутом, перекрывая чайный крик заурсов и грохот частых выстрелов. Ему вторит зал орудий, сметающий порядки атакующих врагов. В ответ раздается многоголосый вой покалеченных. «Приготовить секиры и сабли!» Да, голова прав. Несмотря на жуткие потери, заурсы прорываются вперед, словно одержимые. По совести сказать, мне такого видеть не доводилось. Похоже, мы действительно вскоре скрестим клинки в ближнем бою. Третий, четвертая и пятая шеренги в тыл, перезаряжаться. Стрельба без команды. Первая и вторая. Огонь! Очередной залп приходится практически в упор по подбежавшим к укреплению заурцам, сбивая их с ног. Еще одну волну врага буквально сносит повторным залпом картечи. Но уже через несколько секунд их сменяют десятки бойцов, прорывающихся к редуту и не оставивших нам времени на перезарядку. Секиры! Стрельцы подняли над головами бердыши, готовясь обрушить широкие топорища на головы заурцев. И враг не заставил себя ждать, показавшись над проемами. В ту же секунду раздалось дружное хеканье моих воинов, и секиры обрушились на голову врага. Первая волна атакующих была сбита ударами бердышей. Мои воины трудились как заправские лесорубы, и вскоре земля под их ногами стала скользкой от крови и мозгов. Во многих местах остались лежать отсеченные конечности противников. Сабельные блоки не могут остановить тяжелых ударов секир. Но вскоре заурцы приноровились к нашему оружию, значительно более короткий, чем та же алебарда-бердыш, не способен тягаться с пиками. Осознав это, враг пустил вперед копейщиков, и последние легко отогнали стрельцов от защищаемых ими проемов. Немногие бойцы, пытающиеся состязаться с врагом, коля навстречу заостренными потоками древков или остриями топорищ, вскоре пали. В подобном противостоянии длина играет решающую роль. «От стены отошли и садись! Три шеренги бей!» Отбросив защитников от стены, заурцы попытались плотным валом прорваться внутрь укрепления сквозь проемы и поплатили за это, нарвавшись на огонь в упор. «Руби!» Стрельцы первых двух рядов, распрямившись после залпа товарищей, набросились на перелезших стену заурцев, но последний пруд вперед, несмотря на потери. Неожиданно слева от меня через гребень стенки перелез вражеский воин. Через секунду за ним последовал его товарищ. «Я почему-то не думал, что враг будет прорываться через высокую часть стены» когда для того в ней есть удобные проемы, и потому на мгновение растерялся. Но оба заурца поспешили атаковать не заметивших угрозы стрельцов у проема, ударив сбоку, и я оказался единственным, кто мог бы им помешать. Не раздумывая, я бросился им навстречу, покрепче сжав в руках древко секиры. Ближайший ко мне враг, следующий вторым, развернулся и уже вскинул саблю, купившись на занесенный для удара бердыш. Но рывком опустив топорище влево, стремительно рублю снизу вверх, подсекая ногу заурца. Враг падает с распластанным бедром, предупреждая товарища истошным воплем. Но тот уже бросился ко мне, ловко рубанув саблей. Подставив под удар древко, отпрыгиваю назад, разрывая дистанцию. Коротковат бердыш против колыча, и не особо удобен, коли держать обеими руками. И потому, крепко упершись левой ногой в землю, я стремительно колю заостренным концом топорища навстречу атаке врага. Рванувшийся вперед за улиц буквально насаживается грудью на сталь, а через мгновение я ловлю отблески о сабли, продолжившие рубящий удар, устремленный к моей шее. Князь Ромаданский. Ставка воеводы. Григорий Романович внимательно следил за битвой, поднявшись на бровку разбитого орудийного капонира. Он уже давно и ясно понял, как будет действовать враг, концентрировать силы вместе прорыва, не пытаясь раздавить оборону по всему фронту баталий. И его это вполне устраивало. Воевода лишь усмехнулся, наблюдая, как картечный огонь и дружный залпы стрельцов седьмого редута выкашивают ряды атакующих. Судя по количеству трупов, перед укреплением погибло уже не менее 2000 тысяч азепов. Правда, сейчас заурские войны прорвали земляные стены, и сколько бы ни были мужественные его защитники, без помощи их сомнут. Но если враг рассчитывал, что сумеет перебить гарнизоны редутов поодиночке или беспрепятственно ворвется на холм, смяв 2000 лехов-защитников, то он круто ошибся. Воевода прекрасно понимал уязвимость статичной обороны, а потому заранее все рассчитал. Например, при штурме любого из редутов в считанные мгновения на помощь товарища может прийти целый стрелецкий приказ. Как это сделать, не ослабляя обороны? Да легко. Вот сейчас он отдаст команду и сотни воинов первого укрепления выдвинется к второму, ослабив собственный гарнизон на пятую часть. В тот же миг из второго к третьему пойдет уже две сотни, но ведь приказ восстановит силы благодаря помощи соседей. Одновременно с этим третий редут покинет уже три сотни всадников, четвертый — четыре, гарнизон пятого целиком перейдет в шестой, а приказ из пяти сотен воинов, что занимал до того шестое укрепление, всей мощью ударит во фланг атакующим седьмое. И если кто-то думает, что огонь пятисот стрельцов не проложит им дорогу сквозь ряды многочисленных азепов, он глубоко заблуждается. А уж тысяча воинов, засевших в редуте, отразит и десяток вражеских атак. Или, быть может, враг рассчитывается смять левый фланг легкой кавалерийской атакой? Не для того ли Азепы, во множестве погибая под залпами мушкетеров, ломали рогатки, а после разом отступили? Неплохо задумано, но ведь заурцы уже выдали направление главного удара, что, впрочем, весьма предсказуемо, ведь сей холм есть господствующая высота над полем битвы. Так что солдатский полк по мере продвижения противника ставки, ставке займет оборону прямо перед ней. И если у сипахов еще оставался призрачный шанс лихой атакой прорваться сквозь ряды пикинеров, в чем князь сильно сомневался, то у пехоты врага его и вовсе нет. Не тягаться с незнающим строй озепом копьеносцем с великолепно выученными бойцами баталии. В крайнем случае, если враг бросит в бой всю пехоту, можно перекинуть сюда ирогорских пикинеров, те уже имеют богатый боевой опыт и в драке точно не подведут. А фланги? А что фланги? Григорий Роман же для того разместил свою многочисленную тяжелую конницу на крыльях войска, чтобы использовать ее в ключевой момент битвы. Но если что, закованные в добротные керасы ритары встретят врага самопальным залпом, а после крепко ударят лоб в лоб, умело оруды пиками и палашами. Да и витязи, пусть облаченные еще в дедовские кольчуги и панцири, не уступят в ближнем бою сипахам. Среди них много лучников, есть воины, вооруженные самопалами, и даже короткоствольными кавалерийскими огнестрелами с кремниевыми замками. Если что, на один хороший залп их хватит. А уж там, в бок заурской конницы, если та рискнет атаковать, ударит уцелевшие пушки. Да, артиллерийскую дуэль русские пушкари проиграли вчистую. Впрочем, не из-за худшего качества орудий или недостаточной выучки артиллеристов, пожалуй, они даже превосходили заурских топчу в точности огня и скорости зарядки пушек. Нет. За три часа беспрерывной стрельбы враг сумел подавить большую часть батареи лишь за счет своей многочисленности, неся притом едва ли не в полтора раза больше потери, это уже не говоря о количестве затраченного пороха. Причем воевода сумел переиграть противника, и когда заурцы выдвинули вперед мортиры для обстрела редутов, по ним открыли огонь две молчащие до того замаскированные батареи дальнобойных пушек. Капчу бежали, а на холм обрушилась очередная порция бомбических ядер. Лехи, защитники холма и воевода со своей свитой, пережидали ураганный обстрел врага в специально выртых для того узких и звилистых опрошах. И даже когда случайные бомбы залетали в траншеи, от их взрывов гибли считанные единицы. Теперь же, когда обстрел высоты практически закончился, Григорий Романович поднялся на самую вершину, чтобы умело руководить битвой. Иногда роковая случайность решает исход целых сражений, а то и войн, определяет судьбу государств. Всего одно бомбическое ядро, выпущенное на удачу из тяжелого осадного орудия в сторону холма, ударило в земляной гребень прямо у ног воеводы, сбросив его в капонир. Верные офицеры свита и знаменщики бросились к князю, кто-то уже схватил ядро в надежде вырвать из него деревянный запал. Ему не хватило всего доли секунды, чтобы осуществить задуманное спасти всех, в том числе и свою жизнь. Но не хватило, и тяжелый снаряд с грохотом разорвался, погубив не только мужественного и мудрого полководца, но и знаменщиков, с помощью которых он осуществлял руководство битвой. Господствующая высота. Боевые порядки лехов послан Аджей Руга. С гибелью воеводы все пошло кувырком. Многотысячное, отлично обученное рукское войско потеряло управление и лишилось четкого руководства, чем не применули воспользоваться мои бывшие соратники. На помощь многочисленным азепам, штурмующим седьмой редут, пришли е-ничиры. Поддержка новой пехоты решила исход схватки. Мужественно сражающиеся стрельцы все как один пали на стенах укрепления. Между тем, помощь обреченным воинам так и не пришла. Без команды воевода и сигнала знаменщиков остальные приказы не решились идти на выручку гибнущим товарищам. Понимая уязвимость высоты и без опоры на редут, отец сумел отправить вестовых к стрелецким головам. Но воцарившись со смертью рамаданского неразберихи нужных людей нашли далеко не сразу, а найдя еще долго убеждали растерявшихся офицеров выполнить приказ незнакомого олегского командира. В итоге сотня стрельцов первого редута начала свой путь в те самые мгновения, когда погибали последние защитники седьмого. Тем не менее, стрелецкий приказ шестого укрепления попытался отбить редут, и с большими потерями был отброшен кинжальным огнем Яничиры и картечью трофейных пушек. Левый фланг был ожидаемо атакован тяжелой конницей сипахов. Удар лучших всадников из числа мамлекской знати был страшен и развалил бы иной строй Ланскнахской баталии, но благодаря картечи легких пушек и залпам мушкетеров русские пикинеры устояли. Правда, острие бронированного клина сипахов рассекло фалангу аж до восьмой шеренги, но завязла в последних двух рядах, окончательно потеряв скорость. Закованные в броню витязи надежно подпирают порядки десятой шеренги пикинеров и готовы вступить в схватку в любую минуту. Я уверен, что они даже жаждут этого. И еще я уверен, что левый фланг устоит, вот только вряд ли солдаты-мушкетеры пикинерского полка сумеют прийти к ним на помощь. А ведь скоро она потребуется. К подножию холма уже устремилась трехтысячная масса азепов, а за их спинами неотрывно держатся, я узнал по их блеску брони на солнце, не менее полутора тысячи лучших пешцев султаната. Серденгитчи. Отец, я сам удивляюсь прорезавшемуся в моем голосе волнению, мы не выстоим. Старый барон Руга, развернув ко мне сильно похудевшее, изможденное тяготами тревогами последних дней лицо, хрипло ответил. Многочисленность врага еще не ключ к успеху. Здесь 10 хоругвий не самих последних в республике бойцов, выгодная позиция. Я не о том, отец. За Азепами следует рискующие головой сердингитчи, лучшие бойцы из числа яничиры. Это штурмовая пехота за вроде ванзейский гренадер. Я в свое время был их сотником, а потому знаю, на что они способны. Сердингичи порвут сторо Лехов. Но не я руковожу битвой. Ты же видел, каких трудов стоило заставить стрельцов? Но ты можешь отправить вистового Каджею, отец. Правый фланг прикроют ритары, тем более, судя по построению яничеры напротив, заурсы приготовились отражать там атаку, а не наступать. Что же, ты прав, сын, наши пикинеры смогут остановить их. Отдав приказ стоящему чуть в стороне легскому офицеру, живо кинувшемуся его исполнять, барон снова повернулся ко мне. Аджей, если это действительно так и враг столь опасен, тем более, что там твои недавние соратники... Я даже приоткрыл рот от удивления. Не верю своим ушам, отец. Неужто ты хочешь отправить меня в тыл? Родитель опустил глаза, словно стыдясь своих слов, но голос его тверд, хотя в нем и сквозят просящие нотки. Похоже, ему просто неловко. «Я потерял тебя 20 лет назад, а обрел всего лишь на 3 месяца. В прошлой схватке ты получил рану. Рану, в которой мог умереть. Никто не знает, как я мучился, когда ты метался в жару, и ни один из лекарей не мог сказать, выживешь ты или нет. И сейчас я отчетливо понимаю, что просто не могу потерять тебя еще раз». Отец обратил на меня горящий, полный родительской боли пронзительный взгляд. Но я его выдержал. Не только ты потерял меня 20 лет назад, но и я тебя, папа. Но ты не знаешь, что я еще, будучи ребенком, разочаровался в тебе, разуверившись, что ты когда-либо найдешь нас с мамой и вернешь. И я отвернулся от тебя. Это было по-детски глупо, но я действительно отвернулся от тебя. От памяти о тебе, от тоски по тебе, от любви к тебе. Я отказался от тебя, чтобы выжить в новой жизни. И вместе с тем я отказался от себя прошлого, от собственной крови, от родства, от имени. Я стал новым человеком, будучи уверен, что и ты выкинул нас с мамой из своей жизни, и сердце сердца забыл нас. А оказалось, что ты хранил память о нас и любовь все эти годы, сделал все возможное и невозможное, чтобы вернуть нас. Так что получается, что я тебя предал. Предал, пусть и по незнанию, не спорь. Я просто не могу сейчас оставить тебя. Это будет второе предательство, уже сознательное. Нет, так я не поступлю». Сынок, глаза отца невольно увлажнились. Но у тебя ведь нет детей. Если ты погибнешь, кто останется после? Как ты можешь уйти сейчас, зная, что на земле не останется никого с твоей кровью? Папа, девушка, которая выхаживала меня, Ринара, носит под сердцем моего ребёнка. Я не успел ещё взять её в жёны, но куля я останусь жив, обязательно возьму. Так что наследник у меня уже есть. Барон удивлённо вскинул брови, а после счастливо рассмеялся. Ответь, вот ведь хват. Эх, чувствуется рукская кровь. Только-только оправился от рана, уже ребёнка заделал. Значит, я стану настоящим дедушкой? Станешь, отец. Обязательно станешь. Добавлять, если выживем, я не стал. Воинская судьба всегда непредсказуема. Так зачем портить редкий счастливый момент? Король Аджи Корк. Барабанщик. Отбей общий разворот налево. Бум-бру-бум-бум-бум. -бум -бум -бум. Десять сотен пикинеров и столько же стрельцов в единый миг выполнили разворот налево. Барабанщик. Отбей всем вперёд, следуем к холму. Буру-буру-бум-бум. Сохраняя чёткое равнение Ширенг, баталия двинулась вперёд. Умение сражаться с троем обязательно для пикинеров, а за последние месяцы мои люди в совершенстве освоили все грани своего воинского искусства. Сейчас они представляют собой уже далеко не тот разношёрстный, плохо вооружённый сброд, с которым я готовился защищать Барс. Нет, теперь это матёрые, закалённые в битвах бойцы, способные не просто противостоять, но и побеждать за Урсов. Только бы успеть. Неладное я заподозрил сразу после обстрела холма, ибо больше не видел ни одного приказа, переданного знаменщиками Рамаданского. Мне было не очень ясно и видно, что происходит у седьмого редута, но судя по количеству атаковавших в той стороне заурцев, каша там заварилась крутая. Видимо, враг решил атаковать всего один конкретный редут, но всей массой. Что меня встревожило. Остальные приказы выдвинулись на помощь слишком поздно, по крайней мере, на мой взгляд. При этом ни я, ни специально следящий за холмом знаменщик, не увидели оговоренного сигнала. Так что в момент, когда в атаку на высоту пошло тысяч под пять заурцев, я рискнул выдвинуться на помощь своим без сигнала. «Кто здесь, командир? Кто приказал оставить позицию?» Резко осадивший своего жеребца, офицер Ритар возмущен до предела. Видимо, пославший его полковник счел, что мы бежим. «Идиот!» «Я, командир!» Злость в моем голосе несколько смутила Ритара, и, подъехав ко мне, он сбавил тон. «Послушайте, меня послал полковник Шуев. Он удивлен вашим маневром. Разве вам был отдан приказ?» «А разве вы видели хоть один сигнал знаменщиков воеводы после обстрела высоты?» «Я нет. Но судя по числу атаковавших холм заурцев, я отлично видел их там тысяч пять бойцов. Нашим без помощи не удержаться. Высоту обороняют мои подданные, а враг напротив нас на фланге явно готовится к обороне. Мы не можем оставить своих, тем более я уверен, что доблестным рукским ретарам хватит выучки и мужества выставить в случае атаки противника». За время моей короткой речи офицер дважды изменился в лице. При словах о молчании Ставки явственно побледнел, а при упоминании о рейтарской доблести залился краской, явно приняв сказанное на свой счет. Но прежде чем он попытался бы разразиться гневной отповедью, я продолжил. «А теперь скачите к полковнику и объясните, куда мы следуем. Нравится ему это или нет, мы подчиняемся только воеводе Рамаданскому или его преемнику. Вам же нет, и мы продолжим движение, даже если кто-то рискнет поднять оружие на союзника. Скачите же быстрее, время дорого». Приняв мои доводы и успокоившись, Офицер кивнул и поскакал в сторону стройных порядков ритар. Пикинеры все это время продолжали движение. Я пришпорил коня, стремясь занять полагающееся командиру место во главе колонны. Алпаслан. Аджей Руга. Судя по тому, что пикинеры правого фланга пришли в движение еще во время нашего с отцом разговора, брат сразу осознал опасность атаки на холм и повел Рогорцев в бой задолго до прибытия вестового. Вот только заурцы столь же быстро осознали угрозу удара баталии. Азепа и часть Серденгичи уже зашли к нам в тыл, обойдя холм через захваченный редут. Топчу развернули трофейные пушки в сторону приближающегося врага и, кажется, им тащат дополнительные орудия. Самое же мерзкое в этой ситуации – вспомогательные отряды Мюсселем быстро забросали ров фашинами на довольно широком участке, метров 30, и уже кладут сверху осадные туры, сооружая что-то вроде мостка а с противоположной стороны своего часа в нетерпении ждет еще около 1000 сипахов и тысячи дели. дыли. На правом фланге сипахи все же развалили строй пекинеров на две половины, но тут же завязли в рубки с их витязями. Да, руги отобьются, я уверен. Их общая численность более чем в два раза превосходит число гибнущих, но фанатично атакующих сипахов. Вот только помощь латных витязей сейчас гораздо важнее здесь, в нашем тылу. Отец уже отправил вестового. Да пока тот доберется до воевод, или кто там командует русской тяжелой кавалерией. Да пока те осознают бедственность нашего положения. А между тем, от сотни сердингичи, зашедшей к нам в тыло, и вперед, нас уже отделяет всего 200 шагов. Отец, отходим к основным силам. Они через минуту будут здесь. Но, несмотря на мой испуганный вскрик, старый барон медлит. Бросив взгляд назад на 3000 воинов, что ударили по склону холма навстречу поднимающимся вверх озепам, на батарею чудом уцелевших средних орудий, только что открывшую огонь поверх голов лехов, он лишь убрюм ответил. «Бросим вершину, и враг расстреляет сражающихся внизу с тыла. Две хорогви уже поднимаются к нам, мы удержимся». «Отец, но мы не выживем, здесь всего полсотни бойцов». «Сынок, подкрепление поспеет, если мы хоть немного задержим противника. Я не могу уйти, а ты, я прошу тебя, спускайся вниз». «Отец!» В ответ на мое искреннее и практически детское возмущение в голосе отца прорезали стальные нотки. Аджей — это приказ. Тут-то меня порнило. Со мной говорил уже не родитель, а командир. Только не мой командир. Приказ, который я не выполню, Склобин. Или ты забыл, я не давал присяги не соглашался с твоим правом командовать, с правом любого из здесь присутствующих. Да, мое имя от рождения Аджей Руга, но среди тех, кто поднимается сейчас на холм, я заслужил имя Алпаслан — Храбрый Лев. И я буду драться с ними, они побегут, русливо поджав хвост. Эй, воины! — обратился я к оставшимся с нами лехам. Они отлично меня понимают, за месяцы практики я полностью вспомнил язык. Послушайте меня. Заурцы начнут атаку с залпа, затем вперед пойдут их гренадеры. Не смотрите на сломанный строй, перед стрельбой они мгновенно построятся. По моей команде садимся на колено, пропуская пули. Последующий открываем огонь по выбежавшим вперед бойцам, ясно? Да. Обращаясь к воинам, я старался не смотреть на отца, ожидая найти в его глазах уже знакомую родительскую боль и нашел, невольно мазнув взглядом в его сторону, но еще я прочитал в них гордость и уважение, и от этого на сердце как будто теплее стало. «Садись!» Мой окрик опережает залп Серденгичи за доли секунды, но предупрежденные мной лехи, напряженно ожидавшей команды и внимательно следившие за действиями врага, успевают сесть, избежав встречи со свинцовыми шмелями. «Огонь!» Залп четырех десятков самопалов и дюжины огнестрелов, считая меня с отцом, ударил самую гущу хумбараджи, уже замахивающихся для броска. И из двух десятков гранат к нам прилетело всего 3-4, тогда как остальные взорвались перед порядками наступающих серденгичи, колечи убивая мечников. Клинки наголо! Бей! Три десятка шагов, разделяющих нас с врагом, мы преодолеваем всего за десяток ударов сердца. И что бы я ни чувствовал до того, сейчас противостоящие мне серденгичи воспринимаются именно как враги. Первым мне преградил дорогу стрелок, успевший вскинуть тюфинги. Удар булатного ятагана, способного прорубить даже кованый доспех, отклонил дулу огнестрела и выстрел обжег лишь кожу на щеке. Обратное движение, замах, нацеленный в горло, и голова Серденгичи подлетает в воздух. Блок, подставленный под удар плоскостью клинка, и шагом вперед я наискось рублю открывшуюся шею мечника. Его товарищ чуть помедлил и стремительный укол в руку заставил воина выпустить оружие. Серденгитчи своем схватился за покалеченную кисть, лишённую двух или трёх пальцев. Следующий противник атаковал саблей, рубанув от себя. Резко нырнув под клинок, сближаюсь с Яничирой и с яростью вонзая стрию Ятагана ему в живот, пропоров в кольчужную рубаху. Вокруг меня кипит ожесточённая рубка. Лехи, далеко не самые худшие фехтовальщики, сражаются с яростью обречённых. Серденгитчи же, ошеломленные неудачей первых мгновений схватки, поначалу подались назад под бешеным напором склобинов. Однако оправившись, они противопоставили врагу отменную выучку и выпистованную десятками поколений яничиры в воинскую храбрость. И сейчас схватка идет на равных, да вот только толпа азепов уже на подходе. Неожиданно справа от себя я замечаю отца, сцепившуюся с мечником Серденгичи. Противник атакует яростно и умело, но отец без труда отражает его атаки, он двигается легко и пружинисто, на чуть согнутых ногах. И как идеально ровно он держит спину, за которую заведена левая рука. Он прячет ее, чтобы не задеть собственным клинком, а сабля буквально порхает вправо и с самым легким его движением. Будто молодой фехтовальщик на дуэли, а не воин-ветеран в круговерте жестокой сечи. Вот враг рубит колычем от себя, но отец встречает ее плоскостью опущенного вниз клинка и тут же с яростным ревом переводит блок в рубящий удар сверху. Тяжелая елмань рассекает кольчужную бармицу на шее Серденгичи и вгрызается вплоть, наполовину отделив голову. А в следующий миг, оказавшийся слева от отца, враг коротким ударом вонзил Ятаган в его незащищенный панцирем бог. Нет! Все произошло за считанные мгновения. Только что старый барон сразил своего соперника и тут же получил тяжелую рану. Я бросился к нему, как только увидел опасность, но опоздал на пару шагов. Яничиро начал разворачиваться на мой крик, но уже не успел поставить защитный блок и опрокинулся на зем с перерубленным горлом. «Отец!» Я пытаюсь наклониться к родителю, но успеваю вовремя разогнуться и принять на клинок вражескую атаку. В следующий миг я разглядел лицо на опавшую Сердингичи и замер. Передо мной стоял Серхат, мой бывший соратник, командир лучников. Да мы ж с ним прошли огонь и воду, мы ж с ним у одного костра. Серхат тоже узнал меня и замер. Но через мгновение черты его лица вновь исказились в яростной гримасе, и он стремительно уколол ятаганом вниз под панцирь. Сознание пронзило яркая вспышка боли а в животе будто разгорелся жаркий костер. Невольно упав на колено, я с ужасом взираю на воздетый над головой клинок бывшего соратника, а в следующий миг, завопив от ярости и боли, выпрямляю руку с все еще зажатым в ней таганом. Острие вертикально входит в пах противника, вонзившись в незащищенную плоть, и тут же я выдергиваю его назад. Кровь фонтаном брызнулась страшной раны. С трудом встаю на ноги, зажимая левой рукой раненый бок. Пальцы ощущают поток горячей крови и еще что-то продолговатое, Округлое, склизкое, кишки наружу. Ни жилец. Не стать Ренаре честной женой, не иметь моему сыну отца. Эх, дурак, а ведь мог взять замуж, мог узаконить наследника. Было же время. Перед глазами все плывет. Живот нестерпимо горит, конечности не имеют. Но взгляд падет на истекающую кровью отца, без сознания распластавшегося у моих ног, и я крепче сжимаю рукояти тагана. Пусть хоть сколько-то, но буду сражаться зубами цепляясь за ускользяющее сознание, но еще хоть сколько-то продержусь. Очередной враг с оттягом рубит сабли, широко раскрывшись при атаке. встречая ее ударом клинка навстречу и, превозмогая боль, прыгаю вперед, легко черкнув лезвием ятагана по открытому горлу. Кажется, это ополчение Азеб. Укол следующего сбиваю ударом сверху, рублю наискось открывшееся лицо. Что-то словно обожгло левую щеку и правую вооруженную руку. Елмани вражеских сабель задели вскользь. Блок плоскостью ятагана, и тут же левый бок пронзает острая боль. Чей-то клинок вонзился в плоть, проломив панцирь. С ревом разворачиваюсь, колю навстречу, целив живот не успевшего отскочить врага. Алис Сак по прозвищу Кремень, десятник алибардщиков. Склоните лебарды, копейные остырья в сторону всадников, древки на плечи третьей шеренги. Команда выходит чрезмерно громко, я буквально сорвал голос, когда хватило бы окриков в два раза тише. Но сейчас, при виде накатывающей на нас волны тяжелых всадников, построившихся клином мастерье которого нацелено в сторону моего десятка, мне хочется закричать. Закричать дико, яростно, обреченно, собственно, как сейчас, пусть и в форме команды. Между тем, бойцы моего десятка не могут даже выпустить свой страх через простой крик. М да! Вообще-то баталию создавали для того, чтобы издержать таранные удары латной конницы плотным строем пехоты, ощетинившимся пиками. И, между прочим, сдерживали. Ни раз, ни два, и даже ни три сдерживали, вытеснув в итоге рыцарскую конницу с поля боя. Вот только баталия всегда выживала за счет глубины построения. Обычно самые тяжелые атаки панцирных всадников едва ли достигали половины шеренг. Весьма оптимистично, если ты боец задних рядов. Однако, когда стоишь в самом начале фаланги, всего в четвертой шеренге, я не говорю уже о первой, воины, которые опустились сейчас на одно колено и воткнули пики в землю, склонив их в сторону врага. Второй и третий, их бойцов мы называем смертниками. Сейчас я удивляюсь, как и ради чего они продолжают стоять в строю, ожидая накатывающую на нас конную массу панцирных мамлеков. Почва под ногами дрожит, будто при землетрясении. Пару раз сталкивался с их отголосками в предгорьях, а всадников врага столь много, что они, кажется, заполонили собой весь горизонт, все обозримое пространство. Хотя на деле мы просто не можем оторвать глаз от неотвратимо накатывающей на нас волны панцирной кавалерии. Множество знамён, развивающихся на ветру за спинами самых знатных воинов султаната. Целый лес пик и копий. Кажется, что противопоставить такой силе просто нечего. Хотя почему нечего? Наш строй, словно ощетинившийся иглами ёж, опасен жалами сотен гранёных и листовидных копейных наконечников, закреплённых на длинных древках. Все, что сейчас требуется от меня, как от воина, это покрепче упереть элебарду в землю, да встретить врага листовидным острием, закрепленным на самой ее верхушке. И ждать, когда масса конницы сомнет нас, затоптав копытами тяжелых жеребцов. Но вместе со страхом в груди разгорается костер жгучей ненависти. Сейчас во весь опор на баталью несутся враги, враги, лишившие меня родины и разлучившиеся с семьей. Где сейчас весы и малыши, что с ними? Сумели ли бежать, вовремя осознав опасность наступления мамлеков, или остались на разоренной земле, ожидая прихода голодной зимы? Прошли ли через горный проход, или остались у львиных врат в куче тел мучеников, безжалостно изрубленных урсами? И если они все-таки оставили рагоры и прячутся в огромном лагере беженцев, хватит ли им еды, не болеют ли дети? Ведь многие в лагере терпят большую нужду, голодают. А дикая скучность порождает тяжелые болезни. Искать их не было никакой возможности, враг находился слишком близко. Но все это мелочи по сравнению с тем, что случится, если заурцы возьмут сейчас верх. Мы уже видели, как они поступают с женщинами-детьми. Там, на огромном неубранном кладбище в предгорьях каменного предела. Противник стремительно сокращает разделяющее нас расстояние, бросив коней в голоб. Кажется, я уже способен различить лица врагов. Сзади раздается гулкий залп, да так громко, будто стреляли над самым ухом, ударившие в густую массу конницы. На моих глазах первые ряды заурцев опрокидываются под копыта следующих сзади, находя под ними смерть. Ну и стоптавшие соратников войны во множестве гибнут при падении уже своих скакунов, поломавших ноги. Вид жуткой свалки людей и животных, гибнувших и покалеченных врагов, приободрил воинов. Пусть заурцы замедлились всего на десяток секунд, и потери эти для врага не критичны, но все же. Внутренним чутьем поймав момент, я громко закричал. Вспомните поле у львиных врат, вспомните беззащитных, погибших под саблями этих нелюдей. Враг, вот он, мстите! а, -а, -а! Плотная масса всадников в остроконечных шлемах и кольчужных рубахах с множеством вставок пластин ворвалась в ряды баталий. Раздался жуткий хруст копейных древков и костей, яростный рев воинов и пронзительный крики раненых. Чудовищный виск гибнущих лошадей. Все это длилось ровно удар сердца. Жалея, что древко алебарды слишком короткая, и всадника мне не достать, я отдаю десятку последнюю команду Кали! и всаживаю копейное острие в шею мощного жеребца, таранящего вторую шеренгу. Чудовищный толчок откидывает меня назад. Упираю древко подтоком в землю, а через секунду оно с громким треском ломается пополам. Ну и всадник с конем падают на бок, под ноги двум бойцам третьей шеренги. Один из них, уже лишившийся пики, С яростью обрушил на Заурца клевец, прошив им сталь шлема и голову, а в следующий миг сзади наехала лошадь и тяжелый удар опрокинул нас обоих на землю. Ставка воеводы. Король Аджи Корк. Мы сдержали удар тяжелых сипахов, миновавших ров по быстро собранному на стилу седьмого редута, хотя нам пришлось в спешном порядке перестраиваться. И все же баталия устояла, хотя острием клина разогнавшийся враг протаранил фалангу аж до восьмой шеренги. Восьмой из четырнадцати. Я со знаменщиками находился в седьмом ряду, но практически на самой оконечности левого фланга и потому благополучно избежал тарана. С моей стороны сипахи смяли лишь первые два ряда, на большее им не хватило численности. Когда же конница Заурцев завязла в глубине пехотного построения, враг сразу утратил преимущество, теряя людей от регулярных залпов моих стрельцов, размашистых, неотвратимых по своей тяжести ударов эллибарда и уколов длинных пик, чьи граненные наконечники способны пробить любой доспех. К тому же копья всадников всяко короче наших, за исключением, конечно, оружия бойцов первых шеренг. Но мы бы еще долго топтались на месте, сились потеснить друг друга, если бы не удар 2000 обошедших холм панцирных витязей, разметавших всадников дели, стоптавших азепов и на скорости врезавшихся в задние ряды сипахов. Не прошло и четверти часа, как амамлейки были рассеяны и отброшены. Воспользовавшись моментом, в атаку на захваченный редут пошел стрелецкий приказ. Его удар поддержали витязи, гнавшие опрокинутых сипахов до самого настила. Занявшие укрепление еничиры, до последнего не решались открыть огонь, боясь ударить по своим. Они дали плотный залп по атакующим стрельцам в самый последний миг, когда те практически добежали до стены. Правда, мощь вражеского огня купе с картечью захваченных орудий была воистину ужасающая разом уничтожив едва ли не треть Ругов. Но стрельцы продолжили атаку, сцепив зубы. Гибель товарищей лишь ожесточила их, и в укрепление они ворвались из полной бешеной ярости, уже не щадя ни своих, ни чужих жизней. В рядуте закипела настоящая сеча. Стрельцы неистово рубили врага бердышами, в одиночку выходя против пятерых. Они забыли о собственной смерти. Поддерживая атаку союзников, я направил им в помощь сотню алибарщиков и столько же своих стрельцов, Основные силы баталии повел в атаку на холм. Несмотря на многочисленность врага и введение в бой ударных сил Яничиры, лехские хоругви крепко держались на укрепленном частоколом валу, опоясавшем холм с фронта. Впрочем, если бы не поддержка уцелевших пушек, их смяли бы значительно быстрее. Однако атаки еще и с тыла лехи бы не выдержали, а заурсы сумели обойти холм, уже поднялись на него. Наступление врага удержала пара харугви среди бойцов в которых мог драться ему отец. А ведь в момент нашего удара зверевшие Азепы добивали последних защитников высоты. Яростная атака Баталия прокинула за урсов. Пикинеры поспешили по склону на помощь соратникам. Подумать только, еще в начале лета мы видели в них врага и безжалостно истребляли, а теперь огорцы искренне спешат на помощь лехам, сились успеть их поддержать. Неужели память родственной крови действительно заговорила в нас на войне, причем столь скоро? Я не сразу последовал со своими людьми, решил немного задержаться на высоте и разобраться, что же случилось с воеводой и офицерами ставки. С бешено бьющимся сердцем я вглядываюсь в лица павших, страшась узнать в них отца. Но пока судьба милостлива ко мне. На тела воевода и его офицеров, аккуратно уложенные на дне разбитого капонира, я набредаю буквально через пару-тройку минут с начала поисков. Примерно представив себе картину случившегося, Судя по ранам, все не погибли от разрыва большого бомбического ядра. Я поспешил к своим пикинерам, гоняя из сердца страшные предположения о гибели родителя. Нет, он наверняка там, внизу, с основной массой лехов, защищающих холм. «Аджей!» — негромкий, еле слышный зов слева. На мгновение я решил, что мне померещилось. «Аджей!» Нет, не может быть. Бегом бросаюсь на едва слышимый голос и вскоре вижу своего старика, мертвенно-бледного, с трудом сидящего. Он держит на коленях голову павшего воина и с какой-то неестественной нежностью гладит его по волосам. Брат! Глаза на мгновение застилает пелена слез, но только на мгновение. Мне жаль своего одного брата, но гораздо сильнее мне жаль отца. Он всего пару месяцев назад обрел пропавшего сына, а теперь потерял его, уже навеки. Но тут же я осознал, что его мертвенная бледность вызвана не переживаниями о гибели Аджея, а большой потерей крови и что он принял бой именно здесь, среди обреченных воинов. «Отец, отец, где?» Не обращая внимания на слабое сопротивление, быстро провожу руками по телу отца и вскоре нахожу колотую рану в боку, широкую колотую рану, из которой по-прежнему течет кровь. Сорвав с себя панцирь, рву на полосы нательную рубаху и перевязываю рану, стараясь затянуть ткань как можно туже. Отец, обессилев, положил голову мне на плечо и молчит, экономя силы. «Наконец я закончил перевязку». — Отец, нам нужно уйти отсюда. Я постараюсь взять тебя на руки. Давай рассыпем твой панцирь. Отец сжал мою руку, что было силы. С трудом поднял голову и еле-еле разлепил запекшиеся посиневшие губы. — Не надо, сынок, не надо. Я все. — Нет, сейчас я отнесу тебя лекарем, я смогу, я... Еще раз сжав мою руку, отец остановил меня. — Аджей, Аджей, твой брат. — Да, отец, я вижу, он дрался мужественно, но ему уже не помочь. Я... Раздраженно качнув голову, он перебил. «Его сиделка, та девушка из дворца, что ухаживал за ним. Она беременна. Прошу тебя!» Отец устремил на меня неожиданно пронзительный взгляд своих синих глаз. «Найди ее и позаботься о моем внуке, твоем племяннике. А Джей хотел взять ее в жены, нареки ее вдовой. Дай ей имя барона Фруга!» Я мягко взял в руки ледяную ладонь отца. «Конечно, конечно, отец!» Не в силах сдерживать рыдание, я безмолвно сотрясаюсь от слез покрывая поцелуями руку отца. Он привлек меня к себе, ласково проведя по волосам свободной рукой так же, как только что гладил павшего сына. Некоторое время спустя он отстранил меня, указав на лежащего рядом Аджея. Я не видел, как он погиб. Только-только очнулся, выбрался из-под навальных сверху тел. Смотрю, он. Он дрался надо мной, сынок. Он дрался надо мной, пока не пал, но и после смерти прикрыл меня своим телом. Я бросил уже более осмысленный взгляд вниз. Огляделся по сторонам. Наспехи брата изрублены, тело его иссечено. Я насчитал три глубокие колотые раны, каждая из которых была смертельной. А среди лежащих вокруг тел заурсов как минимум пять имеют следы ударов его ятагана, подаренного мной клинка. Мое внимание привлек новый звук в общем шуме битвы. Новый звук, который перекрыл царящий над полем гвалт. Звук чистый и красивый, многочисленных боевых горнов. Таких до боли знакомых горнов, играющих атаку гусарий. Охваченный волнением я встал и едва ли поверил своим глазам. Из тыла Заурского войска показалась многочисленная легская конница. На скидку не скажу, но вряд ли менее 6-7 тысяч воинов. И ошибки здесь быть не может. Это атакуют крылатые гусары. Бергарский успел, и он сумел также обойти врага, зайти в тыл. Отец, отец, смотри, отец. Бергарские гусари пришли на помощь. Едрик успел. Отец... Отец молчит. Молчит, низко склонившись над телом погибшего сына. Родного сына. Со стороны может показаться, что старика сломило горе, он в великой родительской скорби припал к ребенку. Вот только руки его уже не гладят заботливо его голову. Нет, они совершенно безжизненно лежат на груди Аджея. Отец! Багровое поле. Свита короля. Серхио Алиман, лейтенант мушкетеров королевы Софии де Монтар. Ваше Величество, мамлейки бросили в атаку всю конницу. Вижу. Бергарский холоден и как будто даже несколько отстранен. По крайней мере, именно такое впечатление складывается на первый взгляд. Но это если не смотреть в глаза, выдающие огромное напряжение и усиленную работу расчетля ума. Пан Станислав. С королем поравнялся высокий и мощный воин, вельможный шляхтящий из богатого и знатного рода лаза, прославившийся при этом собственной храбростью и воинским искусством. В пан Станислав считается одним из самых популярных и уважаемых полковников. Учтиво поклонившись, он устремил внимательный взгляд на короля. Мамлеки наверняка будут атаковать клином, их узлюбленное построение. Удар лоб в лоб приведет к большим потерям, и еще неизвестно, чья возьмет. Сипахи весьма искусны в бою. Я хочу разделить гусар на две равные колонны, развести их перед самым столкновением с заурцами, обтекая тех с флангов. Самый последний момент, пан Станислав, чтобы мамлеки не успели вовремя среагировать. После чего, ближе к основанию вражеского клина, обе колонны выполняют боковой разворот и атакуют сипахов с флангов, зажав их построение между собой. Маневр очень сложный, но при его верном исполнении мы добьемся полного успеха. «Правую колонну поведу я. Командование же левой хочу доверить вам, пан Станислав». «Ваше Величество, это честь для меня. Я приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие». Бергарский с благодарностью кивнул. «Поэтому именно вас я и выбрал, пан Станислав. Поведете Харугви». От разговора короля и полковника меня отвлек нарастающий рокот барабанов с вражеской стороны. Обратив взгляд в сторону войска заурцев, я с удовлетворением отметил, что его величество прав, и тяжелая коин Самомлеков уже построилась клином, беря разбег перед тараном. Значит, вскоре начнем свое движение и мы. Ветер свистит в ушах, а пожухлая трава под копытами коня сливается в сплошной желтовато-серый ковер. Бергарский мастерски воплотил в жизнь свой план и сумел пропустить клин сипахов между колоннами гусар, а после развернуть их широким фронтом для атаки на фланге противника. И теперь мы стремительно сближаемся с судорожно пытающимися перестроиться мамлеками, однозначно потерявшими скорость для разгона. Его величество по-прежнему ведет себя как герой Бородской битвы, лично возглавляя атаку воинства. А значит и мы следуем вместе с ним, выполняя обязательства по защите короля. Обоюдный убийственный залп практически в упор, и две волны всадников с грохотом и яростными криками сшибаются, калечи убивая друг друга. Но гусары набрали гораздо большую скорость, и их таранный копейный удар значительно сильнее. Первый и второй ряды лехов в иначасти смяли сразу несколько вражеских шеренг. Я и мои ванзейцы находимся в четвертом ряду. В пятом и шестом следуют настоящие телохранители короля, набранные из воинов, прошедших бок о бок с Бергарским всю последнюю кампанию. И первые мгновения ошибки мы даже не встречаем врага, следуя за спинами смявших его гусар. Ну вот прямо перед нами оказывается островок, закованных в броню сипахов, плотно прижавшийся друг к другу. Рубятся они яростно, дорого продавая свои жизни. Всего мгновения, я выскакиваю на мамлека с яростно оскаленным лицом и воздетой окровавленной саблей. Стремительный укол кончара, помноженный на скорость галопа, и узкий граненый наконечник вонзается в сочленение между пластинами вражеского доспеха. Сипах не успел даже пустить саблю, который мог парировать мою атаку. Однако инерция скачки слишком велика, и мне приходится выпустить рукояк кончара, глубоко застрявшего в теле противника. От размашистого удара сабля, обрушившегося справа, уклоняюсь чудом, отчаянно бросив жеребца в сторону, и тут же вырываю из седельных ножен палаш. Резкое движение переходит в рубящий сверхудар, удар, но наскочившийся пах успевает защититься сабельным блоком и переводит его в диагональную атаку в шею. Подставляю под кылыч плоскость клинка и рублю навстречу. Мамлек открылся при атаке, и теперь острие длинного палаша вскользь цепляет его горло. Этого, оказывается, достаточно, чтобы из раны брызнул фонтан крови. Войтек Бурс. Гонец Бергарского. Товарищ воеводы, боярин Андрей Шиян, позволил мне сопровождать его и старших офицеров, следующих в ставке князя Рамаданского впереди войска. Пешие колонны стрельцов отстали на пару верст, а конные сотни легких фитязей держатся прямо за нами и уже практически поравнялись с левым крылом сражающегося Рукского войска. Правда, позиция перед рядами рогаток по какой-то причине пустует, и лишь несколько расчетов легких пушек защищают хилые укрепления. Боярин лишь удивленно покачал головой, но промолчал, и мы поспешили к холму, на котором должна располагаться ставковая воеводы. Уже на подходе к нему стало понятно, что высота совсем недавно была центром жестокой битвы. С нашей стороны холм густо усеян трупами заурцев, а со стороны врага на нем множество воронок от попаданий тяжелых бомбических ядер. Но это еще что? Подножие на тысячу шагов вокруг завалены в перемешку телами заурцев, рогорцев и ругов и множеством лошадиных трупов. Судя по их виду, здесь в жесткой рубке сошлись тяжелые всадники мамлеков и панцирные витязи, заурское ополчение и рогорские пикинеры. Видимо, нашим копьеносцам пришлось выдержать тяжелый удар латной кавалерии врага. И если судить по количеству трупов и потому, что сама битва сместилась в сторону заурцев, пикинеры здесь взяли верх. Товарищ воеводы в нетерпении пришпурил коня. Офицеры свита и знаменщики последовали за командиром, стараясь не отставать и я. Голопом проскакав до холма, вся группа спешилась и чуть ли не бегом поднялась на вершину. Картина, открывшаяся со высоты, завораживает. На несколько ударов сердца у меня буквально перехватило дыхание от вида чудовищной по своим масштабам битвы, развернувшейся у наших ног. Правый фланг Заурсов опрокинут общим ударом Витизи и Ритар, преследующих улепетывающего противника. Впереди нас массу Азепов теснят объединившиеся баталии Ругов и Рагорцев. Там же реет королевский стяг с огненным соколом. Левее противник откатывается под огнем построившихся в линию стрелецких приказов, а в тылу Заурского войска идет страшная рубка мамлекской конницы и левский гусар. Лишь противоположный фланг врага, состоящий из Яничиры, отступает, сохраняя равнение и порядок. Туда же втягиваются прочие части врага, незадействованные в битве и еще способные переломить ее победный для нас ход внезапным и сокрушительным ударом. А его до Рамаданского нигде нет. Неужели командующий объединенным войском пал при штурме холма? Оглядываюсь по сторонам. И взгляд мой натыкается на разбитый капонир, на дне которого покоятся трупы воинов в дорогих доспехах. Очень похожие панцири носят офицеры свиты боярина Андрея. Шиян также наткнулся взглядом на Капанира, через секунду власно закричал. «Знамянщики! Сигнал атака лёгкой конницы! Направление! Стык центра войск Азепов и их левого фланга! Есть!» Голос воеводы, похоже, что теперь именно воеводы, на мгновение дрогнул. Но опытный воин быстро совладал с собой и, развернувшись к старшему надгонцам офицеру, коротко бросил. «Симеон, отправь вестового голове Пятницкому, стрельцам нужно ускориться!» Как поспеют, пусть сходу атакуют яничиры. Нельзя дать им уйти. Беркерага. Стамбу Агасы. Это конец. Конец разгромный, чудовищный, неотвратимый. Казалось, победа уже у нас в кармане. Казалось, что враг не способен взять верх при нашей многочисленности. Но после неудачи наступления на холм, когда пехота правого фланга Склобинов сумела прорваться к высоте и ударила навстречу Азепам в Противник неожиданно атаковал с тыла. И какими силами? Не менее восьми тысяч панцирной лехской гвардии, крылатый гусар. Сираскир сделал единственное возможное, что было выполнимо в тот роковой момент. Бросил навстречу врагу весь резерв, всех сипахов, усилив их атаку Акэнджи и Делилер. Кавалерия мамлекской знати ударила излюбленным клином и попала в хитро спланированную ловушку. Враг разделил своих всадников на две колонны и зажал между ними заурский клин, словно в гигантские тиски. Вдвое уступаемым числом и практически окруженные сипахи просто не имели шансов выстоять и даже выжить. А самоубийственная атака легкой кавалерии пусть и задержала врага, отвлекая его от истребления мамлеков, но не могла изменить ход битвы. И все это было только началом конца. Получив помощь, враг пошел в наступление по всему фронту, а против нашего правого крыла и вовсе бросил единый кулак панцирной кавалерии, снятой с обоих флангов. Учитывая же, что большая часть Яничиры была или отброшена от холма, или сосредоточена на левом крыле, а зепы и немногочисленные стрелки прикрытия не продержались и получаса. Надо было бежать тогда, когда катастрофа поражения была предельно очевидна. Однако Сираскир счел необходимым остаться среди воинов, и мы его старшие офицеры не посмели бросить Нури Пашу. А вот Мустафа Паша посмел и расстался с головой, Озверевшийся Раскир уже не считался ни со званиями, ни с родством, и, я уверен, не посмотрел бы на былое заслуги. Впрочем, тогда еще не все было потеряно. В конце концов, левый фланг фактически не принял участие в битве, сохранив значительную боеспособность. До того момента, когда в его стык с центром ударила легкая кавалерия склабинов, а на Яничиры стали наседать тысячи непонятно откуда взявшихся стрельцов. Сейчас остатки войск охвачены полукольцом тяжелой конницы противника – в середине Азепы погибают под залпами стрельцов и ударами пик баталии. Правый фланг перестал существовать, а на левый пошли в атаку свежие силы врага. И как бы ни была мужественно новая пехота, пораженческий, обреченный настрой передался им, в то время как воинов врага окрылила скорая победа. Вот и все. От холодного, потустороннего, мертвенного голоса Сираскира кровь стынет в жилах. Неужели? Битва проиграна, а право сдаться в плен никто из нас не имеет. Какой позор. Если бы мы выжили и сумели бежать, султан прислал бы нам палачей с шелковыми удавками. И я рад, что мы избежим этой позорной участи. У меня есть отличный яд, он действует мгновенно и не вызывает никаких болевых ощущений. Даже немного стыдно умирать столь легко, но пусть это будет моей последней милостью, милостью для соратников, что так бездарно подвели своего господина. Но Рипаша посмотрел на меня, и я ужаснулся. Его взгляд буквально дышал бессильной, того еще более жаркой яростью. Саалдар сейчас принесет яд и кубки с водой. Примите мою милость и выпейте, в противном случае мне придется приказать вас обезглавить. И не бойтесь, за своими верными соратниками последую я. Хочу лишь убедиться, что никто из вас не покроет себя позором сдачи в плен».